Глава 28. Эта ночь была очень беспокойной. Стоило закрыть глаза, накатило ощущение, будто падаю в бездну, и меня крутит, будто лопасти вертолета. Как следствие, здорово мутит. Приходилось несколько раз садиться, свесив ноги с кровати, чтобы не блевануть ненароком. Кажется, немного перенапрягся в процессе пси-тренировок. Теперь организм отыгрывается. Думал завалиться в медкапсулу, но из-за лени не стал покидать нагретую постель, да и состояние головокружения постепенно отступило. Наконец удалось уснуть. И вновь падение куда-то в бездну. Колодец со светящимися стенками, внизу непроглядная тьма. По мере ускорения моего падения на стенах возникали непонятные символы и рисунки. Чем быстрее я летел, тем четче они проявлялись. Преодолев первоначальный испуг, начал приглядываться – Сколь быстрого я не летел, огненные отпечатки всех увиденных знаков оставались в моей памяти. Информации было так много, что для ее обработки и усвоения пришлось дробить сознание на потоке. 10, сто, 1000. Я сбился со счета. Еще ни разу в жизни мне не приходилось сталкиваться со столь огромными объемами информации. Я был песчинкой, пытающейся впитать в себя океан. Как ни странно, но это у меня получалось. И тут до меня наконец дошло, что весь этот информационный массив находился все это время во мне, и лишь теперь по какой-то неведомой причине плотину прорвало, и вырвавшаяся на волю стихии вот-вот поглотит, растворит и унесет неведомо куда мою духовную сущность. Испугался ли я? Не то слово! Ужас, всеобъемлющий, сметающий малейшей крупицы рационального, Вот примерное описание того, что я переживал в этот момент. Тем временем мое падение в бездну продолжало ускоряться. Количество потоков сознания превысило десять тысяч. Иными словами, процесс переработки информации протекал на четыре порядка интенсивнее, чем обычно. Удивительно. Но я еще не сошел с ума и продолжал где-то на грани сознания здраво рассуждать. Невероятно. Но все нарастающая боль не только не мешало анализировать это странное состояние, наоборот, помогало окончательно не растерять сохранившееся во мне зерно рационального. Где-то я был ей, даже благодарен, попытался каким-то образом повлиять на процесс или хотя бы унять боль, не вышло. Такое ощущение, будто стоишь на берегу широкой полноводной реки и силой мысли пытаешься развернуть течение вспять, или хотя бы слегка притормозить, либо увеличить скорость потока. Но даже неудачная попытка помогла осознать, что потеря личности мне не грозит. Оставалось терпеть боль и ждать, когда же все-таки закончатся мои мучения. Антроцитового дна колодца я так и не достиг. В какой-то момент просто открыл глаза и понял, что ночной кошмар закончился. Постельные принадлежности промокли насквозь. Все тело в липком холодном поту, и, несмотря ни на что, ощущение абсолютного счастья. Наконец-то случилось то, чего я так долго ждал. Информационные закладки, полученные во время прохождения испытания на корабле Каргиан, распаковались и прочно угнездились в моем мозгу в виде четких понятий и определений. Я осознал... Для чего был нужен этот малый ручеек естественных знаний, полученных из наследия древних годами раньше? Это был всего лишь базис, на который этой ночью лег мощный пласт сведений о технологиях ушедших рас. Теперь термоядерный реактор, используемый как основной источник энергии в мирах Содружества, казался мне паровозом братьев Черепановых. По сравнению со сверхскоростным экспрессом на магнитной подушке, а также множество иных чудесных вещей, казавшихся до недавнего времени вершиной человеческой мысли, потеряли для меня былую значимость. Я понимал, как изготовить нейросети и импланты на порядке лучше используемых сейчас. Я постиг механизм терраформирования планет. У меня появились соответствующие знания, каким образом Локализировать одну или несколько звездных систем и еще многое-многое другое. Но самое главное для меня и моих грядущих целей стало то, что теперь я знал все о корабле Коргиан. Абсолютно все. Принцип работы каждого его механизма. Как именно осуществляется перемещение столь огромной массы не только на межзвездные, на межгалактические расстояния. И каким образом проложить необходимый курс в бесконечных просторах Вселенной. Помимо всего прочего, теперь я обладал кодами доступа к управлению чудо-кораблем, а также огромным массивом информации обо всех известных древним червоточенных. К счастью, помимо научно-технических знаний, в мой мозг не напихали всякой религиозной и философской мути, Также знания по истории оставили за скобками. Похоже, посчитали, что у каждой генерации цивилизации разумных во Вселенной Должны быть собственные боги, Своя мораль и свои исторические грабли, Мимо которых не пройти, Не получив по лбу черенком. И хорошо, что не дали. Голова у меня все-таки не резиновая, А мозги не безразмерные. Единственным отрицательным моментом И, пожалуй, главным, Было то, что я не могу реализовать Сиюминутно полученные мною знания. Да, у меня есть корабль, Но это просто космический корабль всего лишь средства перемещения в пространстве и ведения боевых действий. Это никоим образом не завод по производству нейросети и энергостанций, преобразующих пространство либо материю напрямую в энергию. То есть у меня нет мощной производственной базы древних для кардинального научно-технического скачка, также нет необходимого количества специалистов в различных областях науки и техники. Такое ощущение... Будто специалист по ядерной энергетике попал во времена Петра I. Об устройстве атомной станции знает все, но реализовать не может. Хоть головой об стену бейся. Нет, я не стану биться головой ни о какие стены. У меня теперь есть знания. Есть полные технологические цепочки любых производственных циклов для изготовления всего, что было доступно древним расам. А где взять необходимое количество людей с высоким интеллектом? Я знаю. «Шир. Да, Гром. Отсканируешь мою память и все, что там есть, перенесешь на кристаллические носители. Будет сделано, командир. Вот и чудненько. Даже если со мной случится что-то нехорошее, знания сохранятся и послужат для дальнейшего развития человечества Земли. Да, да, для развития именно человечества Земли и плевать мне на содружество». Эти наследнички отхватили кусок не самых передовых знаний древних и за целых двадцать тысячелетий не продвинулись вперед ни на йоту. Я понимаю, почему сообщество разумных практически топчется на месте. Примеры ушедших вселяют страх и ужас в сердца обывателей. Особенно страшная судьба последней развитой галактической расы Джори. Этим удалось уничтожить себя во взаимных вооруженных конфликтах, Практически на глазах у ныне существующих народов. Даже сполото не смогли им в этом помешать. Оставьте все как есть. Нам и без прогресса хорошо живется. Вот нынешний лозунг среднестатистического обывателя Содружества. Земля станет источником людских ресурсов для дальнейшего технологического прыжка человечества. Про себя я уже давно решил переселить на надежду миллионы своих земляков. Поначалу хотел просто сделать жизнь людей на новом месте лучше, спокойнее, а также создать сильное государственное образование в содружестве, чтобы никакая сволочь не могла указывать, что и как нам делать. Теперь, с получением знаний древних, задача на порядке усложняется. Создать не просто государство, а выйти на лидирующие позиции. Вот она, достойная цель. Ух ты! Аж голова закружилась. От открывшейся перспектив. Тряхнул головой, чтобы разогнать сумбур в мозгах, И помчался в душ, смывать с себя пот, Успевший местами высохнуть И превратиться в соляную корочку. О целях и задачах нового человечества Будем думать позже, Когда земля на надежде Станет достаточное количество. О том, что случилось нынешней ночью, Решил до поры до времени Никому из парней не сообщать, Даже Тимофею. За завтраком Проанализировал сложившуюся ситуацию. Флот практически готов и доукомплектован необходимым оборудованием. 5000 стационарных крепостей построены и ждут транспорта, который доставит их в Солнечную систему. Командный состав также почти подготовлен. Ребятам осталось пройти последние практические курсы и сдать экзамены. Весь личный состав в данный момент находится на различных станциях империи Аратан, Во что все это мероприятие обошлось в финансовом плане, точно знает один лишь Шир. Мне известно лишь то, что практически все поступления от разработки биоресурсов «Надежды» и рудных ресурсов пояса астероидов уходили на строительство флота и подготовку экипажей. Также некоторое количество средств пошло на постройку комфортного жизненного пространства для будущих переселенцев Земли. Один из островов в теплом океане с приятным климатом был полностью стерилизован от эндемичных форм жизни. На нем возведены поселки, пока ориентировочно, на 10 миллионов человек. Разбиты фруктовые сады, парки, побережье оборудовано, как обширная зона отдыха. Чем станут заниматься переселенцы? Первое время учиться, учиться и учиться, а потом работа для каждого найдется. Но самое главное, все люди должны быть объединены общей целью, а не лелеять собственнические корыстные интересы, то есть потребуется четкое и всем понятное обоснование конечных целей и задач. Коммунизм слишком примитивно. Ни хрена не делать и жрать в два горла. Концепция – моральных уродов. Рвать жилы на общество и во всем себе отказывать – также не камильфо Короче, будем думать. Народ на земле, а в особенности в моей стране, зело способный помечтать и выдать что-нибудь эдакое замысловатое. В мое время каждая советская кухня была генератором философской мысли и стратегических планов разгрома мирового империализма. Вот соберу в кучу всех доморощенных мудрецов, и пусть спорят до хрипоты. А истина, она, как известно, непримерно родится в споре. Ой, что-то ты сегодня увлекся, Гром. Пора за дело приниматься. Координаты каргианского корабля получил... Шагом марш за призом. Тем более, лететь не так уж и далеко. Всего-то пара прыжков на следопыте. Оранжевый шар обнаружился под прикрытием маскировочного поля на орбите одной из периферийных планет системы оранжевого субгиганта. Ледяной мир размером примерно с Уран, ничем особенным от множества подобных планет, не отличался и особого интереса к себе не привлекал. Вероятно, именно по этой причине и был выбран хранителем. Впрочем, обнаружить корабль под покровом поля невидимости, не зная точных координат, было то еще задачей. Во всяком случае в Содружестве не существовало подобного оборудования, и врезаться даже случайно в него было бы невозможно. Силовые поля отклонят любой материальный объект, двигающийся в сторону рейдера, и вернут его на прежний курс, так что следящая аппаратура этого даже не заметит. После того, как следопыт приблизился к каргианцу на 10 тысяч километров, мне на нейросеть пришел запрос кода доступа. Я немедленно выслал инфопакет с затребованной информацией. Тут же на голографическом экране командной рубки возник знакомый шар. На его поверхности пульсирующее красное пятно показывало точку швартовки. За пару тысяч километров от цели Управление следопытом было перехвачено и скином каргианского рейдера. Мне оставалось лишь пассивно наблюдать за тем, как мы неумолимо падаем на поверхность корабля-гиганта. Особой паники не было. Но скорость сближения была огромна. И, вольно или невольно, в душу закрадывался страх. А вдруг что-то не сработает? Все сработало как нужно. Никаких отверстий в оболочке корабля не возникло. Вот мы летим, и в следующее мгновение... Следопыт завис в метре от поверхности посадочной палубы где-то глубоко в недрах корабля. Неподалеку находилось не менее двух десятков небольших кораблей. Насколько мне известно, несмотря на малые размеры, каждый из корабликов был значительно мощнее любого современного рейдера-прорыва. Жаль, что никого из своих ребят пока не могу посадить на них пилотами из-за сложности соответствующих баз знаний. К тому же пилот такого корабля обязан обладать псионическим даром. Пока же ни у одного из землян моей команды не было выявлено хотя бы малейших признаков экстраординарных способностей, несмотря на высокие показатели интеллекта. Не думаю, что я в этом плане абсолютный уникум. Скорее всего, методики развития всевозможностей человека существуют, но мне пока что о них ничего не известно. По статистике Содружества, разумных, чей псионический дар рано или поздно раскрывается, всего 1/1000, то есть на 100 тысяч обычных жителей приходится один с возможностями псиона. Цифры не радуют, но я все-таки надеюсь, что на Земле осталось еще немного носителей генов древних, а там практически каждый был псионом. Не стоит исключать и того, что все мои парни являются также латентными колдунами, и со временем их дар развернется, — покинул борт следопыта. Теперь, для того, чтобы оказаться в центральной рубке управления, и не только там, не было необходимости шастать по сомнительным и опасным для жизни закуткам. Достаточно было войти в подсвеченный желтым круг. Тут же перед внутренним взором возникала объемная карта корабля с вполне внятными обозначениями локаций, выбрав необходимое место, Нужно просто мысленно пожелать там оказаться. Места, где здоровью разумного угрожает опасность, подсвечены красным и без специального защитного оборудования туда не попасть. Оказавшись в центре управления, я первым делом занял командирское кресло, вызвал на связь главный скин корабля и потребовал от него полного отчета. Все системы корабля функционировали в штатном режиме, Даже вышедшая из-под контроля флора фауна на рекреационной палубе была приведена в соответствие с задумками ландшафтных дизайнеров, проектировавших означенную локацию. Оказалось, что данные о прошлом полностью изъяты из всех информационных носителей. Программное обеспечение скина содержит всю необходимую информацию для управления системами корабля, а также координаты множества звезд и планет. В то же время, не обнаружилось абсолютно никаких данных ни об экипаже, ни о каких-либо ранее выполненных полетных заданиях, ни о том, на каких планетах, в какой галактике существовала цивилизация Коргиан. Даже развлекательных программ или какого иного культурного наследия в памяти эскина не сохранилось. Так вот, концы в воду. Сочиняйте свои книги, пишите собственную музыку, молюте собственные разноцветные квадраты. А на чужой каравай, хавальник не разевай. Печально, но не смертельно. Культурное наследие Земли достаточно широко и разнообразно, чтобы не помереть от скуки. Первым моим приказом было опробовать системы вооружения. Ну какой взрослый мужик откажется пострелять из серьезных пушек? В мгновение ока несколько огромных каменных обломков, дрифующих вокруг звезды, превратились в чистую энергию, своего рода аннигиляция, иными словами... Переход материи из одного состояния в другое. Знать теорию – одно. Наблюдать процесс собственными глазами – совершенно иные ощущения. Затем приказал проложить курс в систему лучезарного. Мгновение, и на объемной карте появилось изображение участка звездного пространства. Тут же между безымянным оранжевым шариком и желтым карликом, именованным мною Лучезарной, возник извилистый, будто молния, Росчерк червоточины, которую пространственные механизмы корабля готовы создать, по первому моему слову, даже мысленному приказу. «Поехали!» Не подумайте, что посягаю на лавры Юрия Алексеевича. Просто выскочила ненароком. В следующее мгновение огромный шар преодолел расстояние, на которое у следопыта ушло трое суток, и завис на орбите газового гиганта, которого мне было недосуг как-нибудь обозвать. Скоро народ подтянется. Вот же шума будет. Заодно название кораблику придумаем. Мне в голову после демонстрации боевых возможностей ничего, кроме монстр или разрушитель, не лезет. Удивительно, но все складывается как-то удачно, будто сам всемогущий Боженька курирует проект под названием «Гром». С появлением рейдера Коргиан решается главная на данный момент проблема — незаметное проникновение в Солнечную систему, Теперь, будем надеяться, все пройдет удачно. Не, плюну трижды по три раза через левое плечо, чтобы какая-нибудь завистливая падла из адского пекла не вмешалась в самый неподходящий момент».